Глава 42. Берг шантажирует. Чита, 1921 год. Смеясь и плача, Мария Родионовна повисла на шее брата. Михаил Ханжиков, успокаивая сестру, сам все время глухо откашливался и отворачивался, сморгивая предательские слезинки в углах глаз. Красноармейцы во дворе госпиталя, ставшие свидетелями встречи брата и сестры, понимающие улыбались и деликатно отворачивались. Встреча напомнила им о своей родне, растерянной во время военного лихолетия. «Боже мой, Мишенька, ты совсем взрослым стал, настоящим мужчиной!» На мгновение отстранившись, Ханжикова, оглядел брата с макушки до пяток. «Когда ты уезжал в Петербург, то был совсем мальчишкой, угловатым, нескладным, с пухом под носом, а теперь вместо пуха усы, и морщинки у глаз появились». Мария дотронулась пальцем до висков брата и снова спрятала лицо у него на груди. «Но как ты нашла меня здесь в госпитале?» — допытывался Михаил. «Как ты узнала?» Оглянувшись на зевак, Мария чуть смутилась и потянула брата в ворота. «Давай отойдем куда-нибудь, Мишка. Народ смущаем». «А нашла я тебя совершенно случайно, братик. Ты же командир у меня, верно?» «Мне профессор из Шанхая о тебе рассказал, с которым ты мне гостинцы передал». «Берга, помнишь?» «Конечно, помню. Хороший мужик. Нашел он тебя, значит?» «Нашел, ага. Это был мой первый ориентир, искать тебя в Чите среди военных. Добралась до Читы, нашла кузину Любу, помнишь ее? Но она о тебе ничего не знала. Я и в штаб два раза прорывалась, и в комендатуру ходила. Все говорят, что армейские части из Читы переброшены в Приморье, что тебя здесь быть просто не может. И в комендатуре от меня уже прятались». Объясняли красный командир Ханжиков, может быть в Чите только в том случае, если получил ранение на Молчановском фронте и направлен на излечение сюда. Идти больше мне было некуда. Дай, думаю, загляну в госпиталь. Захожу в стол учета, спрашиваю, а он тут, говорят. Здорово, — покрутил головой Михаил. Вот судьба-то. Еще пару дней, я бы снова на фронт отбыл. Тебя бы не увидел. Ну а ты-то как сестренка. Кончилась твоя золоринская ссылка. Все уже в порядке? Тебе кто-то из Иркутска сообщил, что можно возвращаться? Ханжикова погрустнела. Она зябко повела плечами и потянула брата к лавочке у ворот заколоченного дома. Усевшись, она заглянула в глаза Михаилу. Никто и ничего мне не сообщал, Мишка. Приехала и все. Подумала себе, будь что будет, сколько можно прятаться. Четыре года с тех пор прошло. Родительские могилки на кладбище бурьяном все заросли. Ты ведь в Иркутске только проездом из Петербурга был, да? Ханджиков неловко поерзал на скамье. Ну, в общем-то, да. Поработал немного в мастерских, записался в дружину и ушел протезанить. А куда мне было податься, сестренка? Родителей нет, ты уехала, ну и... Я тебя ни в чем не виню, братик. Вернись ты в Иркутск пораньше, все могло быть по-другому. Может, оно и к лучшему, что ты в Петербурге был. «Ты про себя давай рассказывай, красный командир. Где это обозначено? Погоны в Красной Армии отменены? На гимнастерке никаких знаков?» «Как это никаких?» — возмутился Михаил и повернулся к сестре левым боком. «На рукаве шеврон треугольный видишь? Под гербом ДВР выше скрещенных шашек. Широкая красная полоса. Она означает командир взвода. Вернусь в часть. К широкой полосе узкая добавится. Командир роты». Приказ о моем назначении уже вышел, а шеврон поменять я не успел. В госпиталь попал. Так-то. Господи, мой братишка командует людьми. Саблю, или как у военных называется правильно. Да, шашка. Шашку носит. Военную карьеру делает. Папа, наверное, был бы рад. А у тебя почему вид кислый, сестренка? Ты не рада за меня? Ну-ка, выкладывай. Ну, если честно, я... «Просто не понимаю, как ты после всего, что произошло со мной, с папой и мамой, можешь служить большевикам». «Тише, пожалуйста», — попросил Ханжиков, хотя улица была безлюдной. «Я служу не конкретным людям, а идея». «Как ты не понимаешь? Пободись мне твой обидчик или те, кто расправились с родителями, задушил бы». «Но нельзя же вину конкретных людей переносить на всю советскую власть». «Давай не будем об этом, Миша», — устало попросила Мария. Не хватало еще нам с тобой идейно разойтись. Нас ведь всего двое осталось из всей семьи. Согласен, сестренка. Ханджиков обхватил ее за плечи, поцеловал в висок. Скоро додавим белую гидру в Приморье. Вернемся с тобой в Иркутск и славно заживем. Ты повесишь свою саблю на гвоздь, женишься, наградишь меня маленькими племянниками, Подхватилась с едва заметной горечью Ханджикова. Может, даже доверишь мне пеленки стирать? «А что? Опыт пастирушек у меня изрядный, в деревне горничных не имелось». Михаил покосился на сестру. «Маша, ты чего? Ты вон какая у меня умная, красивая и вполне еще молодая, честно. И ты обязательно кого-нибудь встретишь?» «Ой, вот только не ври мне насчет моей молодости и красоты, Мишка. Я ведь в зеркало иногда смотрюсь». «Сорок третий годок, Мишенька. Это для мужчин расцвет?» а для женщины вы закат. Даже встретишь, кого в этом возрасте мимо пройдет. Мария порывисто отвернулась, часто заморгала глазами. — Ну-ка, ну-ка, Машуня! — Ханджиков сорвался с со лавки, присел перед сестрой на корточки, повернул ее лицо к себе. — Давай рассказывай, кто это мимо тебя прошел? Какой-то дурень деревенский? — И вовсе не деревенский, Миша. Впрочем, все это ерунда, я, братика, нашла вот что главное. «Не деревенский, говоришь? Откуда же в заларях другому-то взяться? Хотя, погоди, это не ученый профессор часом?» «Ага, Берг, не иначе. Машенька, так ведь он старый. И инвалид к тому же, ты что?» «Гостинцы он мне твои передал. Большое спасибо, братик. И совсем он не старый. То есть в возрасте, конечно». Но годы иногда мужчину только украшают. Впрочем, это все ерунда, повторила Мария, пытаясь улыбнуться. Ты знаешь, с ним такая невероятная история приключилась. То есть, не с ним. Я беженку одну позапрошлой зимой пыталась выходить и не смогла, схоронила. Так вот эта беженка из Санкт-Петербурга оказалась первой невестой господина Берга, представляешь? К нему ведь ехала в Японию. Всю жизнь его любила и не доехала, бедная. «Он вроде говорил, что из Шанхая к нам приехал», — припомнил Михаил. «А это уже Китай, не Япония». «Значит, он тебя поразил, сестренка». «И ничего он не поражал», — рассердилась Ханжикова. «То есть очень интеллигентный, умный и добрый мужчина, конечно. И очень несчастный, хоть и виду не показывает. Да и уехал уже, наверное, в свой Шанхай». «Давай о чем-нибудь другом поговорим, Мишенька». «Не беспокойтесь, господин Берг», — хохотнул Лапа. «Советский суд суровый, но справедливый. Он без сомнения учтет и возраст обвиняемого, и условия его воспитания вне Советской Республики. Годика три исправительных работ от силы пять получит, не больше. Если, конечно, не усугубит своего положения новыми антисоветскими высказываниями в суде. Вы, конечно, желаете получить с сыном свидание?» С учетом вашего знакомства с военным министром, догадываюсь, что вы будете этого свидания добиваться. И для экономии своего и вашего времени возражать не стану. Разрешение я уже приготовил. Возьмите. Десять минут в присутствии караульного. Вот ваши личные документы, ступайте в подвал, постучите там в окошко. Думаю, что к окончанию свидания остальные ваши товарищи уже будут ждать вас на улице. Все, я вас не задерживаю, Берг. Агосфер тяжело поднялся. На негнущихся ногах двинулся к двери. Уже открыв ее и понимая, что просить и умолять этого улыбчивого мерзавца бессмысленно, все же спросил... И... И что же будет, товарищ Лапа? Это же явное недоразумение. Он так молот и вспыльчив, наверняка его кто-то спровоцировал. Может, можно что-то сделать? А вы что, взятку мне предлагать будете? Боже, вас, как в старину, говорили упаси! Улыбку с лица лапы, как стерла. «Идите к сыну в подвал, пока я не передумал». Совсем по-стариковски, шоркая ногами, агасфер спустился в подвал, нашел нужное окно и постучал в него. «Свиданка?» — переспросил высунувшийся Кожан. «Давай-ка документы, батя. Так, разрешение на свидание с подследственным десять минут от самого товарища лапы. Ну, где-то постой, я тебя, извини, обшмонаю». Что, руки нет одной, протез? Бывает, батя. Бесцеремонно обшарив агосфера с головы до подметок ботинок, дежурный предупредил еще раз. Все передачи подследственному только через окно. С арестованным не шептаться, близко не подходить. Никаких объятий и рукопожатий. Вертухай, ежели заметит, чего мигом свиданку прекратит и рапорт напишет. Ходи сюда, дед. Вертухай, караульный, надзиратель в местах заключения. Агосфер зашел в открывшуюся дверь и оказался в длинном помещении, разделенном невысоким барьером. По обе стороны барьера стояли длинные скамьи, явно принесенные из городского сада. Агосфер тяжело опустился на край скамьи и безразлично уставился в исписанную и изрезанную столешницу. Ни мыслей, ни переживаний, в голове лишь густая и вязкая, как нефть, пустота. Скрежетнул замок и караульный ввел в комнату сына, держащего руки за спиной. Андрей непроизвольно рванулся к отцу. «Папа!» Агасфер поднял голову, смотрелся в лицо Андрея, за несколько часов осунувшееся и потерявшее краски молодости. «Отец, ты что, не знал о моем аресте?» «Здравствуй!» Агасфер протянул через барьер руку, чтобы погладить сына по щеке, но караульный тут же рявкнул «А ну, руки на стол!» «Как же так, Андрей? Что произошло?» Тот молча пожал плечами, отвернулся. «Это я, старый дурень, виноват. Решил, наверное, что ты совсем взрослый. А ведь мы с тобой в Россию приехали. Тут все иначе. Надо было не только самому об этом помнить, но и тебе постоянно напоминать. «Не вини себя, отец. Да, я не сдержался, но видел бы ты, что здесь делается. Что здесь творится, отец?» Куда нашему Шанхаю и китайским тюрьмам?» Караульный громко крякнул, покачал головой. «Попрошу не усугублять свое положение подследственный. Ишь, какой бойкий, сравнение тут допускает. Я вот напишу рапорт, да следователю передам, чтобы к делу подшил». Берг искательно улыбнулся Караульному. «Он больше не будет почтеннейший. Правда, Андрей?» «Хорошо», — зашептал Андрей. «Я буду потише». «Папа, я не сдержался». Тут одна общая камера для всех, как вокзал ожидания. И мужчины, и женщины всех держат вместе, представляешь? Одни нары вдоль стен, даже параша общая. Просто свинство какое-то. Караульный, демонстрируя бдительность, опять встрял. — А ты чё хотел, лишенец? Номер отдельный? Ванную со стеклянным ватерклозетом. Вы тут все, считай, вражеские элементы. По рылу вам контриком и честь. — Так что все таки случилось, Андрей? Берг впервые в жизни почувствовал, что у него непроизвольно дрожат и здоровая рука, и голова. «Папа, успокойся. Прости меня. Но вчера утром я просто не смог сдержаться. Накануне в камеру привели молодую порядочную барышню. Ее взяли на барахолке. Она какое-то золотое колечко хотела продать или поменять на продукты. Она совсем одна, понимаешь? Надю в читу привез ее отец, офицер из Колчаковской охраны. Его отфильтровали, конечно, месяц под арестом подержали, а потом отпустили, как невиновного. Он нашел место в каком-то кабаке половым. Половой в ресторане, предприятие общепита, официант, посудомойщик, уборщик помещения. Представляешь, папа, офицер. Но кормиться-то надо было, и самому, и Наденьке. Пьяный посетитель ударил его бутылкой по голове, и человек несколько дней болел, а потом умер. И Наденька осталась совсем одна, без денег, без друзей. Понесла на барахолку это колечко, материнскую цепочку с медальоном. Знала, конечно, что власти запрещают торговлю золотом с рук. Понесла, чтобы не умереть с голоду, ну и взяли ее. У нее есть родня в Харбине, но туда ей не добраться. А здесь? Здесь вертухай на над ней стали издеваться. Как привели, так целое представление устроили. Стали обыскивать, заставили раздеться. А камера глядела и гоготала. И я не выдержал, папа. Нет, сначала я словесно. Совесть попытался разбудить. Оглянувшись на караульного, Андрей зачастил на французском. Но будить в этих скотах совесть бессмысленна, отец. Это грязные рабы, дорвавшиеся до власти. Ничтожество! Закончить ему не дал караульный, грохнувший по столу внушительной связкой ключей. «А ну, по-русски выражайся, контрик! Не смей по-иностранному говорить! Сейчас свиданку прерву и рапорт напишу!» Берг покачал Андрею головой, успокоил, как мог, вертухая. «Он больше не будет. Андрей, в самом деле, не усугубляй своего положения, верно, товарищ?» говорит. «Какой я тебе товарищ, старик!» — взвился караульный. «Хорошо, хорошо, не товарищ, гражданин. Так можно обращаться? Ну и славно». «Андрей, я все, кажется, понял, и ты полез в драку, так?» «Ну, в общем-то, да, папа», — оттолкнул вертухаев. Один хотел меня прикладом приложить, сбил его с ног, другого ударил. Что говорил, уже не помню. Навалились, скрутили, бросили в карцер. А через час вызвали наверх, показания караульных об оскорблении советской власти зачитали. Я не стал ничего подписывать, хотел порвать бумаги. Надо мной посмеялись, сказали, для суда хватит и без подписи. — Конечно, хватит! За глаза! — подтвердил караульный, глянул на часы, ухватил Андрея за плечо, потянул славки. славки. «Свидание закончено! Брысь в камеру, прыщ!» Андрей встал, попытался улыбнуться. «До свидания, отец. Прости меня, если можешь». К этому времени Агасфер взял себя в руки. Он встал, властным жестом остановил караульного. «Андрей, клянусь, что вытащу тебя отсюда. Если не сегодня, то завтра наверняка». «Папка, я тебе верю. Ты все можешь. Буду ждать». «Папа, если можешь, и Наденьку тоже. Она хорошая и несчастная. Надя Аверичева, запомни. Мы возьмем ее с собой». «Я сделаю все возможное, Андрей». А Гасфер нашел в себе силу уверенно улыбнуться и даже подмигнуть. «Помнишь, я тебе говорил, нет таких крепостей». «Ишь, раздухарился старый самовар!» Недобро усмехнулся часовой, закрывая за собой и Андреем дверь. «У советской власти крепости для всех найдутся!» На улицу Агасфер вышел уже не стариковским, а твердым шагом убрав с лица скорбь. Как и предсказывал Лапа, команда уже ждала его на улице, столпившись на углу и с опаской поглядывая на снующих туда-сюда кожанов. Увидев Берга, все двинулись к нему, постепенно замедляя шаги. Они ожидали, что тот выйдет вместе с сыном. — Что будем делать, Берг? — глухо спросил Безухий. — Без твоего сына я из этой проклятой страны не уеду. «Я тоже хозяин», — поддержал Линь. «Разумеется, ты можешь рассчитывать и на меня, Бергуша», — Медников обнял старого друга за плечи. «Можно надавить через японское правительство», — быстро заговорил Масао. «Только раньше нужно вывести золото в Харбин. Я ведь сумел сообщить о золоте в Токио. В Хайларе нас будут встречать». «Золото!» — презрительно сплюнул Безухий. «Слушай, Берг, давай скажем большевикам про золото подщебнем». «Они, думаю, так обрадуются, что вместе с Андреем отдадут нам всю тюрьму с часовыми в придачу!» Масао насупился. «Это не выход. Они заберут золото и посадят в тюрьму всех нас. Нужно поставить в известность японское правительство. Оно сумеет надавить на большевиков!» «Успокойтесь, друзья. Спасибо за сочувствие и поддержку, но все то, что вы предлагаете, не выход. Масао прав. Большевики не будут менять Андрея на золото. А нас действительно посадят, свяжут с бандой Мржавецкого и отправят в тюрьму. Тем более, что он, как я понял, заразил своих рабочих бурятов холеры, и они все померли, упокой господи, их души. Но без Андрея мы отсюда не уедем, друзья. Берите извозчика и поезжайте на вокзал, Вступайте в наш тупик. Там в конском вагоне наш заяц заперт, а цепенюка я в нашем оставил. Ждите там, а я пошел выручать Андрея. Должно получиться, если я хоть немного знаю человеческую натуру. Придется идти пешком, у нас отобрали даже мелочь, — буркнул Безухий. Эх, что бы вы без меня делали? — через силу улыбнулся агасфер. Ну-ка, загородите меня от прохожих. Сняв протез, он развинтил его и высыпал в руки безухого деньги, оставив себе одну мелкую купюру. Ищите извозчика, друзья, и не поминайте лихом, если не вернусь. «Ты идешь на опасное дело? Тогда я с тобой, Берг», — заявил Безухий. Агасфер покачал головой, свистнул извозчика и велел ему ехать в дом правительства. К счастью, Блюхер оказался на месте. Увидев агосферу, он недовольно поморщился, но все же решительно закрыл разложенные на столе папки, выставил обступивших стол порученцев вон и плотно прикрыл дверь. — Ну что еще случилось, гер-профессор? Неужели Вельский не выполнил моего распоряжения? — Выполнил, господин военный министр. Но скажу вам откровенно, ваш Вельский и товарищ директора Лапа — садисты и подлые люди. — Вы все-таки не очень тут разбрасываетесь такими словами, господин Берг. Я согласен, может, это не лучшие люди в Чите, но вы все-таки иностранец. То, что можно мне, вам делать не следует. Так что там с вельскими лапой? Они отпустили моих людей. Всех, кроме сына. Ваш сын оставлен под арестом? Почему? Агасфер рассказал все. Блюхер, встав из-за стола, машинально заправил большими пальцами рук гимнастерку под ремень. Подошел к окну и несколько минут размышлял. Потом, резко повернувшись, он встал напротив Агасфера. Простите, Берг, но тут я боюсь бессилен. — Дело против вашего сына уже закручено. Оскорбление советской власти не шутка. Чего доброго меня еще в самоуправстве обвинят? В превышении полномочий. — Нет, Берг, простите, ничем помочь не могу. — Можете, — спокойно парировал гасфер оглянулся и без разрешения сел на диван, нахально попросил. — Разрешите папироску, товарищ министр, я нынче без своих сигар. Пока Агосфер разминал папиросу и закуривал, Блюхер, углядев в нарочитом спокойствии посетителя подвох, присел рядом на к дивана, сверля посетителя недобрым взглядом. Выпустив несколько облачков дыма, Агосфер повернулся к Блюхеру всем корпусом. «Можете», — повторил он. «Можете и сделаете». «Интересно. С чего бы такая уверенность, господин хороший?» Перед поездкой в Тереть, Тайтурку и на станцию Половина я был в Урге, господин Блюхер. В частности, в монастыре Харабаян у ламы Замзидина Бола. Знакомо вам это имя? И попал я в Ургу примерно через месяц после того, как у Замзидина побывал со своими бойцами командир 27-й коннострелковой дивизии Дягур. У него было секретное устное поручение от некоего командующего армией, и он его выполнил. Для этого ему потребовалось реквизировать в городе 44 повозки. Я нашел в Урге свидетелей. Вы, конечно, понимаете, о чем идет речь, господин Блюхер. Ну и для чего Дягуру понадобились эти повозки? Не проявляя внешних признаков беспокойства, поинтересовался командарм. Для перевозки золота. Это письменно подтвердили другие свидетели, в том числе и лама Бола. Их письменные показания заверены печатью Богда Гагена. Это Агасфер придумал на ходу. Дягур основательно запугал лам советской властью, и они отдали ему золото, оставленное у них бароном Унгерном. Короче говоря, дивизия вернулась в Читу с большим обозом. Теперь ее бойцы обустраиваются в бывшем кадетском корпусе, в здании, которое якобы добровольно передано его владельцам для нужд армии. Я знаю имя этого человека, мои люди уже ищут его и обязательно найдут. Найдут и заставят признаться в том, что помещение не подарено, а продано. Он назовет и сумму. Интересно будет узнать, откуда у Дягура взялось золото для покупки недвижимости, господин Блюхер. И какое право имел красный командир расходовать золото, принадлежащее вашей власти? Или вы полагаете, что Дягур умрет, но не назовет имя человека, отдавшего такой приказ? Я наверняка узнаю и другие детали разбазаривания золотого запаса республики, господин военный министр. Будьте покойны, я умею искать. Мне продолжать? — Вот, значит, какими научными изысканиями занималась в Урге твоя экспедиция, Берг, — покивал Блюхер. — То-то Вельский с пены у рта доказывал мне, что никакие вы не ученые. Взяли у Богда на соизволение на взрывные работы в окрестностях Урги? Но и единые петарды там не взорвали. Некогда было. Насчет золота вынюхивали. «Ничего не скажешь, ловко ты, Краснощёкова, очаровал, всем мозги запудрил. Или президент знал, что никакой ты не ученый, а?» «Эка вы как, господин Блюхер. Верно говорят, что маниакальная подозрительность раньше большевиков родилась. Хотите, верьте, хотите, нет». но уважаемый господин президент ДВР принял нашу экспедицию с искренним радушием и не сомневался в пользе, которую наши исследования могут принести России. Что же касаемо Урги, то чем я виноват, если Дягур настолько там нашумел, что его до сей поры вспоминают? Письменное подтверждение у Богда Гагена взял? Так ведь жизнь длинная, господин Блюхер». Начал сей монарх плакаться, что оставленное Унгерном золото пригодилось бы и народной власти Новой Монголии. Я и предложил ему написать прошение. Обещал передать Краснощекову. Блюхер слушал агасфера не перебивая, но с его лица не сходила презрительная улыбка. Да, Ну ты и сволочь, Берг. Форменный шантажист. Научной экспедиции он командует. А ежели я сейчас шлепну тебя? Прямо здесь. Блюхер неторопливо достал из кобуры револьвер, щелкнул курком и встал. «Застрелю и объявлю, что ты враг советской власти. Засланный из Шанхая шпион. Думаешь, не поверят? Да Вельский первый поддержит. А ежели не стану рук марать, а сдам в госполитохрану, как ты думаешь, кому больше веры будет? Трижды орденоносцу, герою Перекопа, военному министру ДВР или какому-то иностранцу?» Думаю, что сначала поверят вам, господин министр. А Гасфер зажал папиросу углом рта, проворно скинул куртку и принялся снимать протез. Да, вам поверят. Но по прошествии времени задумаются и засомневаются. Вопросики появятся. Почему, к примеру, дивизия Дягура была приказом военного министра ДВР с операцией по ликвидации Унгерна снята? По какой такой срочной необходимости в Ургу послано? «Не беспокойтесь, господин Блюхер, тут у меня не оружие. Кое-что пострашнее для вас. Не угодно убедиться?» Надорвав внутреннюю подкладку протеза, Гасфер вытряхнул оттуда клочок бумаги, расправил его и положил на валик дивана. Помедлив, Блюхер взял бумажку и принялся читать. «Срочно! Особой важности! Нуждается в проверке и подтверждении!» По неподтвержденной информации из местных источников части 27-й конно-стрелковой дивизии Камдив Дягур получили приказ Блюхера перебросить два полка войти в Гандан, Урга, на предмет поиска. Целью поисков является казна оборона Унгерна, которую он оставил на хранение. Большое количество золота, серебра и платины, монет разного достоинства в ящиках от патронов. Имя ламы и название монастыря источнику неизвестно, однако с большой уверенностью. Предполагать, что не желая ссориться с новой властью, с которой заигрывает монгол, хранитель казны передал Дягуру значительное количество ящиков с драгоценностями, которые спрятаны под досками помоста храма. Дягур, выполняя приказ о формировании из пятнадцати бойцов, ящики тайно вывезены из урги на подводах, реквизированных у местного и под усиленным конвоем отправлены в сторону Читы. При форсировании реки Дягур довел до командиров полков и рот секретную часть приказа Блюхера. части реквизированного в Урге золота для использования в интересах «Прошу уточнить соответствие информации и дислокацию указанной дивизии». В указ период зафиксировать факт вероятного увеличения обоза дивизии и приходовании Блюхером изъятого золота». Источник – дезертир 27-й коннострелковой дивизии Тимофей, имя неизвестно, Старого города в Шанхае, Боргер улицы, Дэнсингерл, Мадам Чуй. «Откуда у вас это, Берг?» — глухо спросил Блюхер. «Из Шанхая. Это фрагмент неотправленного донесения коментарновского разведчика Солныня, имеющего в ВКПБ партийную кличку Гришка». «Ну, что же вы не стреляете, господин военный министр?» — устало спросила Гасфер. «Все понятно. Стало быть, ты вправду шпион, Берг, агент мировой буржуазии. Знаешь, когда Вельский на митингах про них болтал, я все думал, какие они с виду эти агенты. Теперь знаю». «Был когда-то шпионом, ваша правда, Блюхер?» «Теперь уже нет. Вышел в тираж, как у нас говорится». «Вышел в тираж, но как-то раздобыл эту бумагу». Не добровольно же тебе ее этот Гришка или как его там отдал? Раздобыл, хранил, сюда привез. Стало быть, еще в Шанхае планировал меня за горло взять? Никого я брать за горло не собирался, Блюхер. Старые люди старые привычки, потому и сохранил бумажонку. А тут вот как обернулось. — Не я, а меня за горло взяли. Сына лишить хотят. — Встаньте на мое место, господин военный министр. «Вашего бы сына вот так, подреволюционный трибунал. Вы бы такой бумажкой не воспользовались?» Блюхер, не сводя тяжелого взгляда со страшного посетителя, осторожно спустил курок и убрал револьвер в кабуру. Отошел к окну и замер, слегка покачиваясь с носка на пятку. Военный министр и главнокомандующий неторопливо и как-то отрешенно размышлял и анализировал возникшую ситуацию. Размышлял и с некоторым удивлением констатировал, что у него от чего-то нет зла на этого пожилого спокойного человека, только что загнавшего его в угол. Была досада, прежде всего на самого себя. Опрометчиво. Ох, как опрометчиво было полагать, что задуманную им операцию удастся провернуть без всякой огласки. Поспешил ты, командарм, поспешил. Надо было дождаться окончания боевых действий против Унгерна и за это время не торопясь продумать все детали. Блюхер, разумеется, уже отрапортовал в Москву о захвате казны Дикой дивизии без деталей проведенной операции. И золото было отправлено в столицу спецсоставом под надежной охраной. И главвейнмор Троцки уже поблагодарил шифровкой командарма Блюхера. Но если дело закрутится... Ему непременно припомнят большие потери бойцов при ликвидации дикой дивизии. Спросят, чем командарм руководствовался, снимая с фронта в тяжелое для Дальневосточной Республики время двадцать седьмую конно-стрелковую дивизию Дягура. И поди докажи, что дивизия в разгроме Унгерна погоды не сделала бы. из золота. Ну и что спросят? К чему спешить надо было? Оно бы никуда не делось. и потери дивизии в вину поставят, и утопленное при форсировании реки золото. Допросят с пристрастием командиров 27-й дивизии. Хоть один да проговорится о секретном приказе Блюхера. Дягур скрыл лишнее золотишко рапортом о потерях на переправе через реку. Но теперь никто не поверит, что укрытое от учета золото и впрямь утонуло. Найдут здесь в чите коммерсанта Дядьковича, и он покаяться в том, что не подарил, а продал здание кадетского корпуса. «Стало быть, дезертир Тимофей Мирошников с товарищем сумел добраться до китайской границы?» — спросил Блюхер через плечо, не поворачиваясь к посетителю. «И как же быстро он из Манчжурии до Шанхая сумел добраться, негодяй! И там налево и направо болтало о преступном приказе командарма Блюхера. «Насчет направо и налево не знаю, господин военный министр». — пожал плечами Берг. — Но то, что он быстро попал в поле зрения Солныня — факт. Ваше счастье, Василий Константинович, что Гришка не успел переправить информацию о вас в Москву. Я перехватил и это сообщение, и все записи Солныня. У него на руках ничего против вас нет, господин командарм. — Зато есть у вас Берг, — невесело усмехнулся Блюхер. — Хотите, верьте, хотите, нет? — Я не собираюсь брать вас за горло и перевербовывать, Василий Константинович. И я не считаю вас вором, господин министр. Я знаю, что укрытый от учета золота из казны Унгерна до грошика пойдет на реформирование армии под вашим началом. Вы чрезвычайно целеустремленный человек. Из крестьян, поди. Чувствуется в вас что-то такое. Всего и всегда добивались сам. Ни связями, ни выслуживанием. Своим упорством, храбростью. Вот и здесь. Вас перебросили с юга России в Читу? Приказали создать из партизанского сброда армию, а финансовых рычагов для этого не дали. Крутись, блюхер, как хочешь. Так? Вот вы и крутитесь. Пообещали создать на Дальнем Востоке действенную армию? И создаете? Нарушаете при этом законы и основы? Так победителей не судят. Особенно если победитель не станет делиться с кем бы то ни было своими методами в достижении цели. Блюхер, слушая Агасфера, перебрался к нему на диван, смотрел на него своими светлыми и удивленными глазами. Когда Берг замолчал, командарм неопределенно усмехнулся, покрутил головой. «Поразительно, господин шпион. Вы говорите, а я вам почему-то верю. Может, потому что вы озвучиваете мои мысли? Да, я такой. Да, я умыкнул талику проклятого золота от ЦК партии, И если про это прознают, то не выговор дадут, не понизят в должности. Даже искупать вину кровью не пошлют на фронт, просто расстреляют, как врага народа. А если буду ждать подачек из Москвы, то никакой боеспособной армии создать просто не смогу. И опять-таки попаду под критику партии. Эх ты, скажут, а еще орденоносец». Блюхер помолчал, рассматривая свои сильные крестьянские руки. — Вы очень умный и опасный человек, Берг. Опасный и в то же время, как мне кажется, уязвимый. Вы ведь не швед, не немец. Русский, признайтесь. Только русские могут быть такими. Агасфер покачал головой. — Разве это так важно, господин Блюхер? Русский или швед или немец? Важно то, что донос Солныни не дошел до Москвы. И Коминтерновец Гришка не смог снова найти дезертира. Я нашел его раньше. И не меня вам стоит опасаться, поверьте. Не случись у меня беды с сыном. Убрался бы к себе в Шанхай и не потревожил бы вас. А может, и предупредил бы. Я ведь и вправду давно в отставке, Блюхер. И согласился сюда поехать, потому что хотел по траве росиной походить. Над тихим омутом с удочкой посидеть. Русские песни послушать. Мне ведь к супруге покойной пора, под березку шанхайскую. Верите? — Не знаю. — Пожалуй, что верю. Хотя в наше время верить даже близким людям опасно. Стал быть, хоть в одном я не ошибся. Русский ты тыберг, да. — Ну и как? — Удалось песни послушать, судочки посидеть. «Частично. Другой Россия стала, господин Блюхер. Не та, которую я сорок лет назад помнил. Но все равно теперь на душе покойно и светло стало». «Покойно и светло», — словно эхо повторил Блюхер и снова уперся в лицо агосфера светлыми, почти прозрачными глазами. «А как вы вообще попали за кордон, Берг? Вы офицер?» «Моя военная карьера началась еще при Александре-Освободителе», — грустно усмехнулся Агасфер. И при нем же закончилось. Правда, в Туркестане и во второй турецкой компании повоевать успел. У меня была невеста Настенька, очаровательная дочка крупного железнодорожного чина. Я даже съездил за ее подвенечным платьем в Париж, к самому метру Ворту. Но одно знакомство в Париже оказалось для меня роковым, господин Блюхер. Ни свадьбы, ни почетные отставки. Неинтересная работы в железнодорожном министерстве под патронатом несостоявшегося тестя. «Вы встретили во Франции другую женщину», — Понимающе кивнул Блюхер. «Не женщину, а человека, ставшего мне другом», — возразил Берг. «И за пару месяцев до назначенной свадьбы я узнал, ему грозит смертельная опасность». Я вычислил врага и, убедившись в серьезности его замыслов отправить моего друга в Алексеевский Равелин Петропавловской крепости, вызвал его на дуэль. Я должен был погибнуть на той дуэли. Мой противник превосходил меня во владении японским мечом. Я рассчитывал только на то, что утащу его с собой на тот свет. Впрочем, фортуна оказалась на моей стороне, и я выжил, потеряв в поединке лишь левую руку. Друг был спасен, а я, едва оправившись от ран. Узнал о гневе императора Александра II, обрушившемся на меня. Бунтовщика, лишившего жизни сотрудника японского посольства, искала вся полиция России, и меня спрятали в польском монастыре на границе империи. Я провел там 20 лет, господин Блюхер. Но почему ваш высокопоставленный друг бросил вас на произвол судьбы? Хорошенькая благодарность за спасение, хмыкнул Блюхер. И потом, после смерти Александра Второго, вы наверняка могли открыто объявиться в обществе. Друг не мог открыть императору причину моей дуэли. Тем самым он похоронил бы важные для Японии и России дипломатические переговоры. Он умолял меня поехать с ним в Японию. Подождите, Берг, какую Японию? У вас же был поединок с японским дипломатом. Верно. А мой друг был главой первого японского посольства в России. Впрочем, все это ныне неважно. Мне некуда было идти из монастыря Паулинов, господин Блюхер. Открыться невесте было никак невозможно. Я не считал вправе стать инвалидскую обузой для молодой девицы. Уехать с другом и быть ему вечным напоминанием о принесенной жертве? Увольтес. Мне изготовили протезы, сделали хранителем монастырской библиотеки, Я искренне полагал, что за высокими стенами обители найду покой и умиротворение до конца своих дней. Двадцать лет мне понадобилось для того, чтобы решить попробовать жить с чистого листа. Я скучал по Петербургу. Мне снились его каменное величие, снились русские березы. Я хотел посидеть на могиле своих стариков, ушедших из жизни от горя и неизвестности. и втайне надеялся, что обретенные в монастыре знания и умения пригодятся России. «Что ж вы замолчали, Берг? Мир не принял вас?» С едва уловимым оттенком сарказма поинтересовался военный министр. «Судьба дала мне второй шанс. Волею случая я оказался на службе в разведочном отделении генерального штаба русской армии. Сейчас об этом можно говорить, господин Блюхер». как и о том, что я был заброшен в Японию накануне русско-японской войны. Вы, конечно, понимаете, для чего? Догадаться нетрудно. Блюхер внимательно поглядел на агосфера. Но сейчас-то вы служите японцам, не так ли? Вы не приняли нашу революцию, Берг? Изменили, простите за примату, своей родине? Ваши чувства мне понятны. Но в жизни все гораздо сложнее, чем в самых запутанных романах. Впрочем, моя исповедь слишком длинна и совершенно неуместна. Давайте не будем отвлекаться от предмета моего визита, господин военный министр. Вы поможете мне вернуть сына? Клянусь, он не имеет никакого отношения к разведке Японии и поехал со мной только из сыновнего долга и опасений за старого отца. Блюхер покусал губы и резко встал с дивана. Вы правы, Берг, наша беседа и так затянулась. У меня действительно мало времени». Пожалуй, я попытаюсь выручить вашего сына. Вельский, пятый директор ГПО за два последних года. Его предшественники все как один пошли под трибунал. Их убрали за злоупотребление и развал работы. Наверняка и у Вельского рыльца в пуху. Я сломаю его, если понадобится. Спасибо, Василий Константинович. Пока не за что, снова усмехнулся Блюхер. Говорите сразу, пока не ушли, что я еще могу сделать для вас, Берг? Я не умею, как вы, читать мысли, но чувствую, что могу быть еще чем-то полезен. Говорите скорее, у меня через четверть часа еще одно совещание. Кроме сына, в подвале ГПО сидит несчастная барышня. Чтобы не умереть с голоду, она понесла продавать на базар последнее колечко и попалась на этом. У вас ее засудят, сломают. Имя, фамилия... Блюхер стремительно подошел к столу, вооружился карандашом. Надя. Надежда Аверичева. Записал. Обещаю, она выйдет завтра утром вместе с вашим сыном. Слово Блюхера. Где вас можно найти? В железнодорожном тупике? Прекрасно. Завтра утром я пришлю к вам адъютанта-порученца на автомобиле. Вы подъедете к особняку дирекции ГПО и встретите сына и эту барышню. Все у вас? Есть еще одна просьба. Наша экспедиция закончила работу, и уже четверо суток нас держат на станции без объяснения причин. Вы хотите уехать из России в Маньчжурию? Не смею вас задерживать, Берг. Но дать вам паровоз, увы, не в силах. Все локомотивы нынче мобилизованы для военных перевозок в Приморье. Там плохо. Извините, Берг, но этого я никак не могу. Берг прижал руку к груди и отчаянно помотал головой. Я прошу не паровоз. Там же в тюрьме ГПО сидит некий Мржавецкий. Он связан с американскими коммерсантами, к чьим вагонам прицеплены наши теплушки. Он, конечно, мерзавец, но, оказавшись на свободе, я уверен, сумеет найти локомотив. Тем более, что у вашего правительства контракт с этими американцами. А контракты надо выполнять, иначе другие коммерсанты сюда не поедут. Я поинтересовался у следователя. Обвинение против него не выдвинуто. Мржавецкий записал. Если обвинения против него нет, он тоже выйдет завтра же. Но вам действительно надо убираться отсюда, Берг. Вельский не простит того, что я его сегодня сломаю. Против Блюхера у него кишка тонка. У вас все? На сей раз все. А Гасфер встал, поклонился и направился к двери, в которую уже несколько раз заглядывали озабоченные лица военных и штатских. «Погодите, разве так прощаются?» Блюхер догнал Агасфера, пожал ему руку и кивнул на диван, где все еще лежала шифровка от солныня. «Вы забыли свою бумагу, господин Берг. Впрочем, у вас наверняка есть и копия, верно?» «Копий нет, а бумага теперь ваша. Спасибо и дай вам Бог». «Прощайте, господин Блюхер». Хм, экий вы категоричный, прощайте. А вот мне почему-то кажется, что мы еще встретимся. Как вам такая перспектива? Встретимся? Ну, разве что победоносная Красная Армия под вашим началом дойдет до моего Шанхая, пошутил на прощание Гасфер и вышел, плотно прикрыв за собой дверь.